Глава девятая. Алина. Свадьба проходит в большом загородном комплексе на берегу озера. Специально для торжества воздвигли огромный куполообразный белый шатер. Погода не плачет вместе со мной. Несмотря на осень, сегодня теплый солнечный день. Сочетание желто-красных листьев, зеленой травы и синего озера, в котором отражается ясное небо, прекрасно. Этот день мог стать самым счастливым в моей жизни — если бы не был настолько ужасным. Но действие таблеток набирает обороты, и мне все равно. Я, как послушная кукла, покорно делаю все, что мне говорят. Гостей много, я почти никого не знаю. Несколько родственников с нашей стороны, все остальные либо папины партнеры, либо со стороны Эмина. Бракосочетание проводится в европейском стиле. Выездная регистрация у озера. Гости собираются возле арки, украшенной белыми цветами. Эмин тоже там, в окружении незнакомых мне мужчин. Мы с мамой в шатре. «Ну, пришла в себя. Как самочувствие?» Я просто киваю. «У тебя есть еще успокоительные? «Интересуюсь я. Хочу совсем уйти в себя, чтобы пережить этот день. А лучше и вовсе не приходить в себя». «Нет. Тебе и так достаточно». Мама суетится, постоянно поправляя мое платье и фату. «Готово!» В шатер входит отец. Снова киваю, даже не понимая, о чем он. «Замечательно. Пойдем!» Он подставляет мне руку, и я хватаюсь за нее, как за опору. «Букет забыли!» Мама вручает мне цветы, целует щеку, плачет, утирает слезы, улыбается и убегает. Слышу, как начинает играть музыка. Что-то мелодичное, восточное, красивое. «Волнительно!» — сообщает мне отец и выводит из шатра. «До меня только сейчас доходит, что церемония началась. И мы идем к алтарю по выстеленной ковром дорожке. Через сотни гостей, а там, возле арки, меня ждет Эмин. Будущий муж безупречен. Словно с обложки модного журнала. Харизма, красота, стиль, стать, власть». Все есть в этом мужчине: угольно-черный костюм, белая рубашка, запонки, начищенные туфли, холодная улыбка, не затрагивающая глаза. Чем мы ближе к камину, тем сильнее я стискиваю на предплечье. Десятки глаз смотрят на меня оценивающе. Если бы не супертаблетки мамы, я бы уже бежала отсюда куда подальше. Отец доводит меня до арки и отдает Эмину. Теперь в меня будет играть он. Моя фатая ничего не скрывает. И ему видно, как я кусаю губы и прерывисто дышу. Эмин сжимает мою руку, и все вокруг затихают. Нас регистрирует какой-то пожилой мужчина во фраке. Это не тетка из ЗАГСа. Он заигрывает с публикой, осыпая меня комплиментами. Мужчина что-то говорит, какие-то красивые фразы, восточные цитаты мудрецов о семье, верности, любви. А мне не хватает воздуха, происходящее как будто во сне. Через фату я вижу все в белой дымке. Речь мужчины очень долгая, а мне хочется кричать «Остановитесь!». Я не хочу! Оглядываюсь на родителей, мама тихо плачет, утирая слезы платком, и улыбается. Отец не сводит с нас довольных глаз. Гости. Кто-то перешептывается, кто-то внимательно, с интересом нас рассматривает. Кто-то тоже плачет от трогательности момента. Кто эти люди? Зачем они стали свидетелями фарса? Перед тем, как этот брак свершится на небесах, хочу услышать, является ли ваше желание свободным, искренним и взаимным с открытым ли сердцем, по собственному ли желанию и доброй воле вы заключаете брак. Прошу ответить вас, жених. Да. Четко, без сомнения, отвечает Эмин. Как он так может? Понимая, что я не хочу. Прошу ответить вас, невеста. А я молчу. У меня просто не поворачивается язык. Эмин стискивает мою руку, Пауза затягивается, собравшиеся начинают перешептываться. Наша прекрасная Алина волнуется! начинает выкручиваться мужчина. Прошу ответить вас, невеста! повторяет вопрос. Я все слышу, но словно онемела. У меня нет слов. Закрываю глаза, сглатывая ком в горле, а он не глотается. Чувствую, как Амин наклоняется ко мне. Очень близко обхватывая мою талию, притягивая к себе обжигаемое ухо горячим дыханием через фату. Это выездная регистрация не настоящая, шепчет. Антураж для церемонии и гостей. Наш брак уже заключен по документам с утра. Ты уже моя жена, сообщает он мне. Открывая рот, ничего не могу сказать. Как жена. Нас поженили без моего согласия. Снова оборачиваюсь на родителей. Отец хмурится. Мама замерла и смотрит на меня во все глаза. Скажи «да», Алина. Неси себя достойно, как подобает моей жене. Нам ни к чему этот скандал. Вкрадчиво шепчет мне Эмин. «Да». Киваю ему я, чувствую, как слезы обжигают щеки. Зачем им мой ответ, если все сделали за спиной? Умница. А теперь громче, чтобы все слышали. Он похож на гипнотизера. Такой монотонный голос, не оставляющий выбора. Да. Уже громко и отчетливо произношу я, слыша, как гости взрываются аплодисментами. Драма удалась. Публика ликует. А я, кажется, умерла. Тихо, незаметно для окружающих. Ничего не чувствую. Ни радости, ни горечи, ни злости. Меня нет. Я кукла, в которую сыграли. Прошу вас обменяться кольцами. Они будут символизировать вашу бесконечную любовь, чтобы не было конца вашему совместному пути и счастью. Нам подносят кольца. Красивые. Мой мина широкая с черной окантовкой. Мое, лаконичное, словно сплелись белое и розовое золото. Сплелись, как символ того, что назад дороги нет, и клетка захлопнулась. Он надевает на мой палец это кольцо, которое мне точно по размеру. Руки дрожат, я честно пытаюсь надеть на его палец кольцо, но выходит плохо. Все решает сам мин, помогая мне, почти сам надевает чертово кольцо. «Перед собравшимися родственниками...» Вашими гостями и Богом объявляю вас мужем и женой. Жених может поздравить невесту, поцеловав ее». Снова аплодисменты. Кто-то даже свистит, радуясь состоявшемуся браку. Эмин откидывает мою фото открывая лицо. А я замираю, словно он только что сорвал с меня последнее препятствие — защиту. И теперь я точно продана этому обманчиво красивому чудовищу. Он приближается к моим губам, и я отшатываюсь. Но мин властно дергает меня на себя, не позволяя отстраниться, и прикасается к моим губам. «Алина, такая сладкая малышка!» Шепчет и усмехается мне в губы. «Расслабься и прими все как должное, и тогда я тебя не съем». Забавляется, слегка втягивая мою губу, а я со всей силы давлю ладонями ему на грудь, пытаясь вдохнуть. «Не нужно со мной воевать. Ты все равно проиграешь». Снова улыбается. «Сдайся сразу и красиво. Я больше оценю твою покорность, чем строптивость». Он отпускает меня, подхватывая мою ладонь и крепко сжимает, словно я способна сбежать. Мы разворачиваемся к гостям, и на меня обрушиваются поздравления. Мама целует меня и снова плачет, улыбаясь. Отец пожимает Эмину руку. Еще какие-то люди, их много, все смеются, что-то желают. Жмут руки, восхищаются моей красотой, отвешивая комплименты Эмину, говоря, как ему повезло. Голова кругом, ноги подшатываются, и я пошатываюсь на каблуках, не выдерживая натиска всеобщей фальшивой радости. Эмин подхватывает меня за талию, поддерживая и в какой-то момент вообще отстраняет толпу, уводя меня дальше и сажая на мягкий диван. «Ты как? Бледная?» Заглядывает мне в глаза. Не отвечаю ему. Глупый вопрос, и он знает ответ. «Сынок!» К нам подходит немолодая женщина. Высокая, статная. Из тех, кто седину превращает в стиль в бежевом платье в пол со стильной косой и мягкой улыбкой. «Поздравляю, дорогой мой!» Обнимает Эмина, поглаживая по спине. И тут же игриво ударяет его ладонью по плечу. «Не прощу тебя того, что не познакомил меня с такой прекрасной девочкой до свадьбы!» Так вышла мама, усмехается Эмин. И вот теперь он улыбается ей не только губами, но и глазами. По-настоящему! «Мама, посиди с Алиной». Она устала, перенервничала, а я возьму эту толпу на себя. «Иди», — отмахивается женщина, садясь рядом со мной. «Не понимаю, к чему весь этот пафос? Весь в отца? Все с размахом!» Недовольно ворчит на сына. Имин уходит, а я сжимаюсь еще больше, пытаясь отодвинуться от женщины. Она, кажется, такой доброй, милой и искренней, смотрит на меня горящими глазами. «Меня зовут Екатерина». Женщина берет меня за руку и аккуратно сжимает, продолжая внимательно разглядывать, словно я какое-то чудо. «Я мама Эмина. Мне жаль, что мы не познакомились раньше. Такая ты у нас красавица!» Восхищается она. Хочется сказать, что я не имею к ним никакого отношения, но я молчу, кусая губы. Из всех присутствующих, кажется, она одна действительно искренне рада, Нашему браку. Волнуешься? Выдохни. Я знаю, мой сын не подарок, но я всегда на твоей стороне. Если что, сразу обращайся ко мне. Поглаживает меня по руке, улыбаясь. А мне хочется разрыдаться и все ей рассказать. Но я просто киваю, вырываю свою ладонь из ее руки. Вы простите меня, я... Не нужно мне выкать. Для тебя я просто Катя или мама. Всегда хотела дочь, и Бог дал мне ее в виде невестки. Эмин, он не такой, каким хочет показаться. Да что я тебе рассказываю? Ты, наверное, это поняла, рассогласилась стать его женой. Отмахивается она. Я не соглашалась. Шепотом выпаливаю я. Женщина округляет глаза, смотря на меня в недоумении, но не успевает ничего сказать, поскольку к нам возвращается Эмин. И забирает меня в шатер, где должно происходить торжество.